Я убежден, они здесь. Но что с вами такое, вы побледнели? Помнится, — ответил с дрогнувшим голосом, — что в Рюэйском замке Ришелье приказал устроить ужаснейшую подземную темницу. О, будьте спокойны, — сказал Арамис. Ришелье был дворянин, равный нам по рождению и выше нас по положению. Он мог, как король, снести с плеч голову любому из первых сановников, но Мазари не выскочка